Глава 107. Пожалуй, на этом можно было бы и закончить. Виновные найдены, их злодейство заодно с объяснением причин явлены потрясенной публике. Мой напарник всласть покопался у них в мозгах, извлекая правду и преследуя у меня за спиной собственные цели. Его усилиями, повторение ночи длинных ножей, было отложено на неопределенный срок. Еще он обезоружил славе дуралейника – открыв тому, что восстание в Танфере ныне невозможно. Кроме того, мой напарник ухитрился распустить мерзкие слухи, привлекшие внимание Королевской Инквизиции, которая обратила свой взор на чародея Перелоса Спайта. Не сама, естественно, а по указке боссов с холма, решивших удостовериться, а не замышлял ли Спайт использовать пленных оборотней в неких своих гнусных целях. В доме Вейдера покойник не осмелился заглянуть в мозг чародея. Однако четыре столетия наблюдений за поведением людей позволили ему состряпать слушок, от которого холм перевозбудился, точно потревоженный муравейник. Политические противники Спайта быстренько припомнили старые дрязги. Дескать, пусть расскажет, как руководил разведкой и контрразведкой в годы войны. Друзья чародея и те стали задумываться, над некоторыми его повадками и искать тайный смысл в каждом сказанном им слове. Трудясь вместе с Таем Вейдером, к которому он почему-то проникся, его высокомудрие изобрел попутно что-то вроде спасительного варианта, благодаря чему мистер Тай Вейдер и красотка Джорджи Николас смогли расторгнуть помолвку, не сделавшись при этом всеобщим посмешищем. А чего было тянуть? Даже родители жениха с невестой уже не желали этого брака. Потребовалось лишь доходчиво объяснить, что в таких делах расчеты могут только навредить и как бы случайно обронить, что та из-за своего ранения не способен иметь детей. Жизнь вернулась в привычную колею. Я занимался тем, что умел лучше всего на свете. То есть нагло бездельничал. Атама Мантецума по-прежнему была в бегах, и Пулар Синш не объявлялась с тех самых пор, как бросила меня среди ночи. Релиансы и Фенебро пытались обвинить Гаррита в том, что он обольстил бедную девочку и обманом завлек ее в свой гарем. Белинда с Шустером, каждый по отдельности, разумеется, никак не могли угомониться, и все продолжали плести интриги и находить себе новых врагов. И тому, и другой. Было наплевать, что покойнику известно про их махинации. Впрочем, покойник не стал позорить их публично, как он поступил с зовом с перилосом спайтом и с предметом своего обожания славе дуралейником Больше всех разозлился чародей. По счастью, он понятия не имел, кого винить в своих неприятностях. А доискиваться ему было недосуг. С утра до вечера он объяснял инквизиторам, как могло получиться, что человек его дарований, будучи главным шпионом Каренты, допускал столько промашек, но умудрился разбогатеть совершенно нескромным образом – Появились даже слухи о связи между спайтом и черными драконами. Короче говоря, мы снова спасли мир. Порой я задумываюсь, а стоит ли Танфер того, чтобы его спасать? И от наших домашних злые дней, и от всяких чудищ из-за городских стен. Не будь у нас и без того доброй тысячи культов, я бы отрастил длинную бороду, напялил черный балахон, Взял в руки книгу в черном переплете и принялся бы толдычить о спасении и искуплении. Черного козла раздобыть. Пара пустяков. Мне не хотелось, но я был вынужден признать, что именно стараниями покойника дом Гаррета снова стал таким, каким ему следовало быть. Все вернулось на круги своя, и неделя выдалась замечательная. Ни единого страждущего на пороге. Никто в клиенты не набивается. Дин привел дом в порядок. Вытер пыль, перемыл посуду. Плоскомордой с торнадой приволокли покойника и водрузили на его деревянный трон. Он выглядел так, будто никогда не покидал своей комнаты. Зато путешествие в бочке настолько его взбодрило, что он теперь никак не мог заснуть. Именно поэтому было немного жаль, что нового расследования еще не предвидится. Пока мой напарник не заснул, мы раскрыли бы любое преступление. С другой стороны, скорее бы засыпал. Он меня достал своими жалобами на то, как неудобно ему было в бочке. Между прочим, это была его собственная идея с начала до конца. Я не имел к его планам ни малейшего отношения. Спасибо, хоть удосужился известить меня перед вечеринкой. Один жаловался пуще покойника. Ныл, что терпеть не может переездов, даже на несколько дней даже для пользы дела, что пользу дела все по-разному понимают, и так далее. Иными словами, он страдал и требовал, чтобы я разделял его муки. К счастью, несколько раз заходила Тинни. Она помогала Дину прибираться в доме, подбадривала его, подначивала и поддразнивала, отвлекала как могла. Когда бы не она, я бы наверняка свихнулся с этими двумя любителями поплакаться. Что еще? Каждое утро мы беседовали с Элеонорой. Мисс кардонла впала в ступор, когда я заглянул к ней и радостно сообщил. «Мне известно, что она полицейский осведомитель, но я на это плевать хотел. У меня не осталось сомнений в том, что она из людей шустера. Что ж, у каждого свои недостатки. Выйдя из ступора, она залебезила передо мной, мол, прошу простить, что раньше плохо с вами обращалась, только не говорите никому, ладно?» К моему непередаваемому, несказанному изумлению все, кто нанимал меня, честно со мной расплатились, покрыли все расходы, на которые я выставил счет, и выдали гонорар. С ума сойти, даже Маренго Северная Англия, как ни удивительно, выплатил все до последней монетки. Наверное, ему не терпелось наконец-то от меня избавиться. Но несмотря на отличные новости, жизнью я был недоволен. Сколько людей пострадало. Причем безвинно. И я ведь мог их защитить, мог сделать что-то еще, кроме того, что сделал, и до сих пор могу. Иногда кажется, что жизнь не имеет смысла. Но куда денешься? Нужно стиснуть зубы и жить дальше. Победить может и не победишь, но если откажешься от борьбы, нахлынет тьма и поглотит все вокруг. Хотя, рано или поздно устаешь сражаться со злом. Я туп и даже шустер. Все мы порой чувствуем себя потускневшими, что ли, сумрачными, как остывшая сталь, но жар в нас пышет по-прежнему.